Короткие рассказы для детей. История 220 двадцатая. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Книга притчей. 28 глава, двадцать стих. У маленькой Елены было уже сто пятьдесят марок в копилке. От родителей и родственников она часто получала деньги, потому что была прилежной и приветливой девочкой. Что девочка хотела купить на эти деньги? Она могла бы купить себе красивое платье или даже пальто. Когда у дедушки был день рождения, родители вместе с ней поехали на целую неделю погостить к нему в деревню. Здесь было очень хорошо. Елена играла во дворе, в саду или в лесу. Она радовалась красивым цветам и пенью птиц. Однажды она увидела девочку, которая сидела под деревом и плела из цветов красивый венок. Вокруг нее прыгала овечка с огненками. Другая овца лежала возле нее в траве. Елена подошла к девочке и спросила, «У тебя такие хорошие овцы и ягнята. Они твои?» «Да», — ответила незнакомая девочка. «Когда они вырастут, мы их продадим» чтобы что-нибудь купить. Мой отец умер, а маме надо много работать, чтобы прокормить нас». С этого дня Елена играла с маленькой девочкой, которую звали Катей. Они очень полюбили друг друга. В одно утро Елена снова пришла к дубу возле ручья, но Кати там не было. Елена быстро побежала к дому, где она жила с матерью, но и там ее не было. Наконец Елена нашла девочку в сарае. Она, бедная, сидела на полу, а овцы лежали на соломе и не шевелились. Только два ягненка весело прыгали и терлись возле ног Кати. Катя же громко плакала и молилась. «Небесный Отец, что нам делать? Дорогой Иисус, «Помоги же нам!» Увидев это, Елена спросила, «Что случилось? Ведь вчера овцы еще весело бегали у ручья. Они, наверное, съели ядовитую траву сегодня рано утром. Они так жалобно блеяли, а потом умерли. Что нам сейчас делать? Ягнята умрут без молока, а у мамы нет денег». Как вы думаете, дорогие дети, что сделала Елена? Можете догадаться. Она вытащила деньги из копилки и на эти деньги купила овцу для огнят. Утром, когда Катя с матерью печально сидели за столом, вдруг за дверями послышалось блеяние овцы. У нее на шее был венок из цветов и листок бумаги, на котором было написано. «Впустите меня! Я буду вам в помощь!» Елена позаботилась о том, чтобы ягнята каждый день имели молоко. Она хотела хоть немного облегчить тяжесть нужды бедной семьи. Кто из этих троих был самым счастливым? Давайте поблагодарим Господа, что Он и сегодня помогает людям, находящимся в нужде. Попросим Его дать нам доброохотное сердце, чтобы мы не скупились, помогая бедным в нужде».